Уже шёл одиннадцатый день. Мартинок закончил красить оконную раму. На двенадцатый день он с утра занялся выполнением нового задания Фелицицы и до обеда вбивал два гвоздя в чулане, чтобы можно было растянуть дополнительную верёвку для сушки белья. А после обеда стал сдирать со стекла рамы предохранительные полосы клейкой ленты. К вечеру эта сложнейшая операция была закончена. Но мыть стекло было уже поздно. Мэттиэм Мартинок занялся на тринадцатый день своего подряд. Поскольку это совпало с первым числом следующего месяца, а обычно в эти дни происходит выплата зарплаты, Фелиция сочла своим долгом произвести расчёт с работником. Расчёт производился подённый, и только тут Фелиция сообразила, наскоро перемножив в уме Стоимость покраски одной рамы на количество окон в доме, что, пожалуй, получается дороговато. В то же время ей не хотелось лишаться всегда готового к услугам миловидного пажа, но привыкла она к нему. Ладно, пусть остаётся, но на других условиях. Впредь буду платить тебе за сделанную работу. Окрасил окно, получай. А потому что твоё дело, сколько времени потратишь на окно, хоть год. Я не тороплюсь. Учти это. Надо же. Как мне не везёт, огорчился Мартинок. Кого ни возьми, все наровят платить акордно, прямо мания какая-то. Я бы предпочёл всё-таки единовременную плату, прошу пан. Деньги мне страсть как нужны. Послезавтра начинается занятие, так что Работа затянется, и придётся мне вернуться домой, ведь у меня все вещи там. А может, сюда принести? Что принести? Ну, мои вещи, книжки, одежду. А как ты себе это представляешь? Ведь в доме всё забито до отказа. Мартиник беспомощно огляделся, словно первый раз оказался в этом доме. И правда. Печально констатировал он факт. А жаль. Выходит, завтра мне возвращаться домой после обеда. Ладно. Суббота и воскресенье у меня свободны, так я приду. Очень хорошо. Можешь приходить. Начнёшь второе окно. Таким вот образом Мартинок прочно обосновался в доме трёх сестёр и их племянницы. В выходные дни он по-прежнему спал на полу в кухне. и продолжалось это до тех пор, пока в его родном доме шёл ремонт. После этого он перестал ночевать в гостеприимном доме, но появлялся там довольно часто, берясь за любую работу, которую ему поручали. А недостатка в работе не было. Да вот хотя бы первое окно, покрашенное им. Оказалось, старую краску юноша соскрёб недостаточно старательно в тех местах, где он Не уделил ей должного внимания, новая краска вздыбилась пузырями и слезала целыми полосами. Фелиция потребовала устранить брак, безжалостно отказавшись платить за дополнительную работу. Однако видняя Гамартинок так ныл, причитал и конючил, что она пошла на нектур уступки, а именно, начав бесплатно устранять брак на первом окне, Мартинок получил аванс под второе. Я обязался приступить к работе немедленно и сразу над двумя окнами. Понял. Надо постараться. Приложил максимум усилий, и не прошло 2 лет, как все окна оказались покрашенными, а довольная Фелиция оплатила парню двухдневную экскурсию в Данию. Фелиция явно питала к парню слабость, в которой ни за что не хотела признаваться. Что это было? Нерастраченные материнские чувства или запоздалая любовь пожилой женщины неизвестно, да и неважно. Важен факт. К парню она относилась со снисходительностью, которой тот явно не заслужил. Милыкомшуты Мартиник сразу смекнул, какие выгоды это ему сулит и пригревшись на груди почтенной матроны, всячески старался упрочить своё положение. Остальные сёстры За временем тоже привыкли к Мартынику. Миланье изредка давала ему кое-какие поручения, не требующие спешки. Спешкой Мартыник вещи несовместимые, и даже иногда выручала его небольшими суммами. Сильвия долго не могла ему простить расходов, которые совершила по его вине, и на её симпатию Мартыку рассчитывать не приходилось. Неприязнь и даже презрение Вот какие чувства питала к парню средняя сестра, а если и изредка и общалась с ним, то не иначе как им нрава, и помыкала. Будучи кроткованрава, Мартинык на помыкание был согласен, быстренько сообразив, что чем больше Сильвия им помыкала, тем больше Филипп ему платила. Заполучив и столы дом, Мартинык всей душой искренне желал всем бабам в нём всяческого благосостояния и богатства тогда в этом тёплом гнёздышке и ему обломится. Доротка Невы насила Мартыника и не скрывала этого. Поскольку они были представителями одного поколения, девушка сразу поняла, что имеет дело с расхлябанным кретином, чудовищно прожорливым и в высшей степени эгоистичным. Она одна не поверила нижестокосердию отца ни в подлую мать, ни в жестокость замужней сестры, выгнавшей брата из своего дома. Ей было ясно, что не выгони, а на вовремя брата, тот сожрал бы весь дом с её семьёй, и предачу глазом не моргнул, опять же дородка понимала, единственное тёплое и хорошо оплачиваемое местечко такой бездельник мог найти лишь у тётки Фелицы, явно питавший к парню слабости бы считать его добросовестным работником мог лишь человек, утративший способность вообще что-то соображать. Девушка старалась избегать Мартиника и ни разу не обращалась к нему ни с просьбой, ни просто так. Кстати, примерившись к аккордной оплате его услуг, Мартиник завёл бухгалтерию и тщательно записывал в особую книжечку всё, что делал по дому, настоятельно требуя оплаты малейшей услуги. К счастью для доротки, Днём у неё почти никогда не было дома, так что она редко встречала Смартиника. Понятно, что теперь, решив встречать крёстную бабушку в аэропорту, Дородка не желала иметь на шее ещё и Мартиника. 2 дня потратила Дородка на поиски нотариуса, фамилию которого, к счастью, Вайцеховский назвал в своём письме. Отсидев в нотариальной конторе несколько часов, И дождавшись ухода последнего клиента, девушка вошла наконец в кабинет юриста. Могу я надеяться на то, что о визите к вам не узнают мои родные? задала она вопрос в лоб. Нотариус: "Штоксюнс, прошу пани". Был ответ: "Моя свято блюдём тайны наших клиентов". Очень хорошо. Надеюсь, пан заметил, я совершеннолетняя. Мне 22 года. Вот мой паспорт, если желаете. Мои тётки этого как-то не заметили. Я для них всё ещё пребываю в детском возрасте. Совершенно случайно я узнала, что вы разыскивали мою мать по поручению её американской крёстной и нашли меня, а теперь выясняется, эта крёстная приезжает. Вот всё, что мне известно. А поскольку, если не ошибаюсь, в деле фигурирую я, Не могли бы вы информировать меня о нём подробней? А разве три пани, урождённые Вуицкие, вас не информировали? Ну, говорю же, нет. Даже об адресованном мне письме я узнала случайно из их разговора, довольно бестолкового. Да нет, я не подслушивала, хотя наверняка следовало бы. Просто они совершенно не считаются со мной. И за обедом заговорили о приезде американской крёстной. Разумеется, я попыталась их расспрашивать, в ответ услышала: "Не твоего ума это дело, не доросла ещё, отвяжись". А то, что я уже работаю и тоже участвую в расходах на дом, это не считается. Как вы думаете, имею я какое-то право? Нотариус явно огорчился. "Разумеется, имеете". и я не предполагал, и в принципе, вам всё известно, остаются мелочи. Вкратце дело обстоит так. К камне обратилась одна адвокатская фирма из Нью-Йорка, и за 15 минут, внимательно слушавшая дородка, узнала, что тёсная мать её матери сначала войны застряла в штатах, там вышла замуж за богатого американца польского происхождения, сколатившего своё состояние на разного рода изобретениях и совершенствованиях. Богач оказался круглым сиротой, просто редкостная удача, и когда помер, упомянутое солидное состояние унаследовала целиком жена, то есть уже вдова, Ванда Паркер. Потеряв супруга, госпожа Паркер почувствовала себя совсем одинокой. Из знакомых был некий Вейцеховский, которого она знала ещё с довоенных польских времён. Он и взял на себя заботу о старушке. Но человек тоже чрезвычайно занятой, у него семья, жена, дети, внуки, не может он заниматься одной Вандой Паркер. И вот она затосковала по давно покинутой родине, хотя там тоже не осталось никого из близких и родных. Время и война выкосили всех, так что единственным близким человеком, кого она могла надеяться застать в живых, была её крестная дочь. Пани Ванда не знала, что последняя тоже умерла и весьма огорчилась, узнав об этом, но вспомнила, что вроде бы у крестницы была дочь. Так может, хоть она жива. И по просьбе пани Ванды, американский нотариус мистер Вейцеховский обратился с официальной просьбой разыскать родственников покойной крестницы Ванды Паркер. К сожалению, почти никаких данных о разыскиваемых лицах он сообщить не смог. Вот почему поиски продолжались так долго. Наконец, Вейцеховского и миссис Паркер известили. Обнаружена дочь крестницы и три сестры покойной. Пани Паркер очень обрадовалась. Пусть не родня, но всё-таки близкие люди, они заменят ей родню. Она решила навсегда вернуться на родину. В 88 лет трудно начинать новую жизнь, но американка очень надеется на помощь обретённых близких. Да и на кого ещё ей надеяться? Ванда Паркер бережно хранит фотографию с Кристин, на которой она, ещё молодая девушка, стоит перед домом Вуичицких, бережно держа на руках окрещённого младенца а рядом девочка старшая дочь вычицких фелиция фотографию пани ван да непременно покажут по приезде